Ну вот, ребята, как и обещала, я принесла вам новую сказку. Сказку про страшного змея Горыныча. Ну, ребята, кто не боится, смелее, вперед за мной, навстречу сказке! Жил-был змей Горыныч. Это был трехголовый летающий змей, недобрый и жестокий. Со всех окрестных деревень собирал он дань. Скот, птицу, зерно и все, что можно съесть. А ужаснее всего было то, что каждую весну он похищал какую-нибудь красивую девушку. Все боялись змея и тайком проклинали его, но никто не смел змею противиться. Однажды появился... Ветхый старичок И сказал, что знает, как спасти народ от этой напасти Добровольцы целый год помогали ему варить ядовитые зелья, Готовую отраву добавили в бочку меда Которую припасли для змей Горыныча И вот налетел змей Как всегда, из чистого баловства он пыхнул огнем И поджег чей-то сарай Хвостом разнес в щепки забор И затем забрал бочку Люди с надеждой и страхом ждали Что же будет дальше А змей действительно больше не прилетел Ни через день, ни через неделю, ни через год Радости и счастья наконец пришли в те края Люди зажили спокойно Наверное потому, что не знали Что змей-то не умер а только заснул. Прошло очень-очень много лет. Как-то утром змей Горыныч пробудился в своем замке. Он не догадывался, что прошло очень много времени. Ему казалось, что заснул он всего на несколько часов. Его совсем не удивили пыль, мусор и запустение, потому что он никогда в жизни не занимался уборкой. В его замке всегда было очень грязно. Змей Горыныч потянулся, прошелся по залу туда-сюда и решил, что голоден и пора собирать дань. Он летел над лесами, И не узнавал знакомых мест. Все его деревни исчезли. Люди давно уже не жили в этих краях. Куда это подевались все людишки? Голодный и недовольный, заметил он наконец на поляне девочку, которая собирала землянику. Ну... Мне ведь полагается одна девушка в год. Это еще мало, но закушу хоть ей выбирать не приходится. Он спустился пониже, ухватил девочку за платье, закинул себе на спину и полетел в замок. Обычно. Девушки, которых он похищал, громко кричали, плакали и просили их отпустить. А эта девочка, к его великому удивлению, весело болтала ногами, крутила во все стороны головой и звонко смеялась. «Наверное, она от страха с ума сошла, вот и хохочет». Змей влетел в замок и спустил свою добычу на пол. Девочка с интересом оглядела огромный мрачный зал, Провела рукой по блестящему чешуйчатому боку змея и сказала. «Вот это да! Ты что, самый настоящий дракон?» «Ну точно ненормальная!» Подумал Змей Горыныч, а вслух прорычал. «Я Змей Горыныч!» И немного расправил крылья. «Какой ты красивый!» Змей Горыныч и вправду был очень красив. Его чешуя была изумрудно-зеленой на спине, а на животе становилась нежно-салатного цвета. Глаза блистали, как драгоценные рубины. На каждой голове был золоченый гребешок, а хвост заканчивался острым алмазным шипом. «Замечательно, что ты меня пригласил! Я всю жизнь мечтала попасть в настоящий замок!» Воскликнула девочка. «Хоть она и не в себе, а понимает, что меня надо уважать», отметил Змей Горыныч. Девочка же продолжала щебетать. «Здесь все как в сказке». «Вот только грязновато! Давай-ка, Змей Горыныч, я у тебя приберу. Принеси мне, пожалуйста, воды». Змей немного опешил от такой наглости, но по размысли, решил. А что, пусть сначала приберется, а потом уж я ее съем. Он слетел к речке и принес сразу три ведра воды по одному в каждой пасти. А девочка смастерила веник и вымела тысячелетний сорт. Змей поставил ведра и насупился. Надо ее все-таки немного попугать, да как пыхнул огнем. Так получилось, что пламя попало прямо на ведра, и девочка всплеснула руками. «Ах, какой ты милый, что нагрел мне воды! Большое спасибо! Конечно, горячей водой мыть легче!» Змей смутился. Она либо совсем сумасшедшая, либо глупа, как пробка. Но да это не важно, все равно съем, — говорил сам себе Змей Корыныч, пока девочка мыла полы, стены и окна. По просьбе своей пленницы он поднимал ее чуть ли не к самому потолку, чтобы мыть верхнюю часть окошек, двигал мебель и менял воду в ведрах. Вскоре весь замок засверкал. Оказалось, что в окна вставлены радужные стекла, красные, желтые, зеленые, и по залу запрыгали разноцветные солнечные зайчики. «Да, хорошо стало», — оглянулся Змей Горыныч по сторонам. Но «Ну не надо, чтобы она забывалась. Нужно ее еще разок пугнуть». Змей Горыныч рявкнул и ударил хвостом. Удар пришелся на груду бревен в углу. Бревна разлетелись в щепки. Ах, какая ты лапушка! Ты уже и дров наколол. Ну что ты будешь делать? Совсем ничего не понимает. А девочка сложила дрова в камин и попросила змея пыхнуть огнем, чтобы зажечь их, потому что спичек в нее не было. Вскоре в камине разгорелось пламя. Пленница поставила чайник, развела тесто и стала печь оладьи с ягодами. Змея Горыныч уже устал удивляться, а девочка накрыла на стол. Она поставила четыре тарелки, одну себе и три для Змея Горыныча, по одной для каждой головы. Никогда в жизни не ел оладьи с ягодами. Пробурчал Змей Горыныч, устраиваясь за столом. А девочка вдруг от души его пожалела. Они пили чай, и Змей Горыныч размышлял. Да, жалко есть девочку, Ну ничего не поделаешь, такая у меня работа. А она расстраивалась, что ей никто не поверит, если расскажет, как была в гостях у настоящего Змея Горыныча в настоящем древнем замке. Вдруг она оживилась и сказала, слушай, Змей Горыныч, давай я завтра принесу фотоаппарат, и мы с тобой вместе снимемся. Откуда снимемся? Не понял. Он ведь... Про фотоаппараты ничего не знал. Когда он засыпал, фотоаппаратов еще не было. Девочка ему объяснила, как могла, что фотоаппарат делает картинки, на которых получается все точь-в-точь, точь, как в жизни. Ну да! Не поверил змей. И подумал. Интересная штука. Наверное, иноземная. Пусть приносит. Я тогда ее завтра съем. А этот... Фото А. Рад. Положу в свой сундук с сокровищами. Все равно сейчас я наелся. Наступил вечер. Змей Горыныч отнес пленницу на ту же самую полянку. И девочка весело побежала домой. Змей же Горынч решил разузнать, куда подевались все люди из его владений. Он летал над лесом и тут, и там, и, наконец, нашел что-то необычное. То была тропа с двумя блестящими узкими полосками. Змей Горыныч полетел рядышком и вскоре увидел ужасные чудовища. Он не предполагал, что на свете бывают такие огромные змеи. Этот! Был очень длинный, темно-зеленый. Бока его светились, а впереди горел злым желтым огнем единственный глаз. Незнакомец полз очень быстро. Змей Горыныч еле поспевал за ним. И вдруг этот змей заревел страшным голосом. Горыныч шарахнулся от испуга, чуть не упал и поспешил укрыться за деревьями. Так вот, кто переел всех моих людишек и вкусную скотинку? опечалился змей Горыныч. На следующий день змей Горыныч встретился с девочкой. Фотоаппарат оказался маленькой черной коробочкой с круглым глазком. Девочка просила змея пыхать огнем, бить хвостом, расправлять крылья и без устали громко им восхищалась. К сожалению, оказалось, что пленку из фотоаппарата нужно нести в лабораторию для проявки печати. Завтра... «После двенадцати все будет готово», — сказала девочка. И Змей Горыныч решил. «Ну ладно, никуда она от меня не денется. Съем ее завтра». Но и завтра, и послезавтра, и после после-послезавтра ему так и не удалось съесть эту ненормальную девочку. Ему было с ней очень интересно, и он привык к ее присутствию. Когда же девочки не было, он изучал тропу гигантского змея. Оказалось, что их там живет целый выводок разных цветов и размеров. Все они умели очень быстро бегать, все гремели и ревели на разные голоса. Хорошо еще, что они любили свою тропу и не бродили по лесу, а то давно поймали бы и съели змея корынычи А как ему удавалось ловко от них скрываться! Однажды девочка спешила Навстречу со змеем Горынычем Но случилось несчастье Когда она переходила через рельсы То упала и подвернула себе ногу От боли она не могла сдвинуться с места, а за поворотом уже гудел поезд. Змей Горыныч кружил над лесом, поджидая свою подружку. Он заметался в воздухе, глядя, как гигантская змея с оглушительным рычанием несется к его девочке. Он видел, как она протягивает руки, что-то кричит, и не знал, не знал, что делать. Ведь еще несколько мгновений. И это чудовище разорвет ее на клочки. В последний момент змей Горыныч не выдержал. Он рванулся вниз, подхватил девочку и бросился с ней в кусты. Он чуть-чуть не успел. Налетающий поезд задел его крыло и повалил на бок. Змей Горыныч положил девочку подальше в траву и закрыл глаза. Сейчас этот страшный змей накинется на него и он не сможет даже улететь. Но произошло нечто странное. Поезд, наконец-то, остановился. Ведь как только машинист заметил девочку на рельсах, он начал тормозить. Беда в том, что поезд не может остановиться сразу. Из вагонов выскочило множество людей, они бросились к девочке и ее спасителю. Внимательные тетеньки в белой одежде осмотрели пострадавших. Девочку унесли на носилках, а для змея Горыныча пришлось вызывать подъемный кран. Ему промыли раны, перевязали крыло и с почетом отвезли в город. Со всех сторон бежали люди, чтобы посмотреть на сказочного зверя, совершившего такой благородный поступок. Они несли с собой корзины с фруктами, коробки печенья, круги сыра и колбасы. Какая-то старушка тащила бедон молока, какой-то крапуз протягивал ему плитку шоколада. Все улыбались и кричали «Ура!». Змей Горыныч пытался сказать, что он теперь совсем другой. И ему не нужно, не нужно никакой дани. А люди смеялись и говорили, что это не дань, а угощение. Особенно понравились Змею Горынычу ананасы. И он спросил, что это за ягодки и откуда они взялись. Ему сказали, что из Америки. Но он не знал, где это, потому что никогда не учился в школе, от того немного загрустил. Вот так Змей Горыныч стал жить в городе. Он поправился и каждый день катал на себе детей и взрослых, а по вечерам его подружка с ним занималась. Она читала ему вслух книги и журналы. Все подробно объясняла и рассказывала обо всех чудесных и необыкновенных вещах, которые напридумывали люди, пока он спал. Он бы, конечно, и сам мог читать, только ему не очень удобно переворачивать странички толстыми, как лапами. Вот и вся сказка. Ну и кто же из сказочных героев вам? особо понравился. А как девочке удалось подружиться со змеем Горынычем? А кто помнит, какой хороший поступок совершил змей Горыныч ради своей подруги? Как ему удалось преодолеть свой страх перед поездом? Как вы думаете, ребята, за что люди Полюбили змея Горыныча? Ну вот, подумайте, отвечайте на мои вопросы. А я пока слетаю вместе со змеем Горынычем за новыми сказками для вас, мои любимые. Пока!